2. Многоэтажный блестящий корпус объединения «Космос» торчал среди загородных перелесков. Турецкий сразу отметил про себя, что институт солидный. Возможно, в нем и занимаются ерундой, но с финансированием у этих ребят все в порядке. Весьма возможно, что это ящик, закрытый институт». Турецкий отметил также с досадой, что упустил из виду справиться об этом заранее. «Его в закрытый институт ведь запросто могут и не пустить. Только по спецразрешению. Предписание там всякие, справки. Все это оформлять такая гамотина. «Но можно будет этого Травина вызвать на проходную», – решил Турецкий. «Не зря ж сюда машину гнали». Обратившись в бюро пропусков, Турецкий был поражен вторично. Дежурный, в обязанности которого входило в сущности только регистрации посетителей до выписывания пропусков, сразу понял суть дела. Внимательно изучив удостоверение Турецкого, дежурный сработал четко, без всяких там «да я не знаю, это вы к начальнику охраны обратитесь, пусть он сам, а я здесь только так, да то, да все. «На третий этаж вам, в 317-ю комнату» сообщил он Турецкому, возвращая ему сквозь окошко служебное удостоверение с вложенным временным пропуском. «Он вышел покурить», — сказали Турецкому в 317 «До конца коридора, направо». Антонина Степановна оказалась права. Действительно, Турецкий сразу узнал Травина в группе мужчин, стоящих в курилке. Но что удивительно, что поразило Турецкого сразу, в первое же мгновение едва глаза их встретились, Травин тоже узнал его. Точнее, не то, чтобы узнал, а почувствовал. Изменился в лице, мгновенно напрягся. В глазах промелькнул ужас. Турецкий готов был дать голову на отсечение, что раньше он с этим человеком не встречался. А память у него на лица ого-го. Травин точно ждал кого-то или чего-то. И ждал со страхом. Кого? Чего? Юрий Афанасьевич, у вас разговор... Но пойдемте». Они покинули курилку и двинулись по коридору молча. Турецкий ничего не говорил сознательно. Если Травин узнал его, то, может быть, сам начнет разговор и, возможно, подставится с первой же фразы. Они шли и шли, но Травин упорно молчал. «Здесь есть где поговорить?» – спросил Турецкий, чувствуя, что молчать и ждать далее бессмысленно. Не так-то этот Травин прост. «Нет, поедем лучше к вам» быстро ответил Травин. «Если я правильно вас вычислил». «Я следователь, по особо важным делам». Травин молча кивнул, подтверждая верность своей догадки. В машине ехали молча. Травин был бледен, лицо его, впрочем, было скорее отрешенным, чем нервным. Оля умерла. Внезапно тихо спросил он, глядя в окно. Но, «Ну, разумеется», подтвердил Турецкий. «А Коля?» Губы Травина задрожали. «Само собой». Лицо Травина продолжало оставаться неподвижным. Долго, много секунд. Но вдруг затряслось, расползаясь. «Давайте-ка...» Турецкий остановил машину на обочине загородного шоссе. «Успокойтесь. Мы лично вас ни в чем не подозреваем. Давайте прогуляемся, чем в управление-то ехать». Предложил Турецкий Травину. «А ты, Сережа, посиди». Турецкий Травин вышли. Они медленно шли по обочине шоссе. Погода была не ахти, но приходилось мириться с погодой. Они гуляли уже полчаса, но ничего нового из Травина выудить не удавалось. Обычная жизнь простых, но таких в сущности сложных людей. И вместе с тем Турецкий чувствовал, что Травин что-то скрывает, существенное, важное. «Еще раз повторяю, мы не обвиняем вас ни в чем». Турецкий выдержал паузу, вздохнул. «Еще до встречи с вами. Как только приехали в ваш институт, мы все проверили. У вас стопроцентное алиби. Всю эту ночь вы работали в вычислительном центре, ведь так?» Травин кивнул. «По крайней мере, 10 человек могут подтвердить, что с 10 вечера до моего появления вы никуда не отлучались. И тем не менее вы догадались. Догадались же!» Турецкий перевел дух но из рассказанного вами никак не вытекает имевший место трагический результат. Так вот я спрашиваю, на основании чего вы догадывались о... Я не догадывался. Ну, как же, вы же сразу же. Да и в машине спросили, нет? Я не догадывался, я был уверен, знал. Вот, а мы столько времени потеряли впустую. Что ж вы? Турецкий помолчал. Так в чем причина происшедшего? Этого я вам сказать не могу. от чего же, Юрий Афанасьевич? Боюсь. Кого вы боитесь? Я боюсь за вас. За меня, не за себя. Я человек конченный, а вы еще можете выпутаться из этой истории. Как вас зовут, я забыл. Александр Борисович. Закройте это дело, Александр Борисович. Самоубийство на нервной почве. Тем более, что так оно и есть. Мой вам совет. Послушайте меня. Это очень опасная штука. Прикосновение и достаточно. Обратной дороги не будет. А вы уже стоите на грани. Зря запугиваете. Предупреждаю. Ну что ж, спасибо за предупреждение. Но видите, дело в чем? Политика, мафия это в сущности моя работа. У нас ко всем этим вопросам несколько иной подход. И более того, все, что постороннему человеку может показаться ужасным, смертельно опасным, для нас просто работа. Свой взгляд, свои методы есть. Нам все это обычно, просто и понятно. Вам ничего не понятно, поэтому вы и живете еще. Травин прочел немой вопрос в глазах следователя и ответил на него. А я умираю. Попробуйте мне рассказать все, что вы знаете, спокойно и не торопясь. Я повторяю, вам лучше этого не знать. Одно прикосновение. Не первое это серьезное дело. У нас, у меня. У вас не первое, последнее. Посмотрим, поглядим. Значит, за себя вы не боитесь, меня предупредили. Давайте прикасаться. Еще сказать хочу. Вы меня позже поймете. Я согласился давать показания не добровольно, нечистосердечно, а под давлением неимоверным. «Я на вас давил, давлю?» – удивился Турецкий. «Нет-нет, Господь избавь, отравленный заражает других неизбежно», – я хотел сказать. «Я понимаю ваше состояние и все-таки прошу вас, настаиваю. Потом труднее будет». «Действительно», – мгновенно согласился Травин. Потом это вообще невозможная вещь, почти. Отец Ольги, Алексей Николаевич Грамов, настойчиво внушал ей мысль убить ребенка и с собой покончить, убеждал. «Вы сами это видели?» «Да, я присутствовал, два раза. Полемизировать пытался даже. Но он не говорил со мной, ведь я не муж. Я для него почти никто был. Один раз сказал, правда, мне, «Ты тоже можешь умереть». Хорошо, если разом отмучаетесь. Ваши взаимоотношения с Ольгой Алексеевной казались кому-нибудь из вас мучительными? Вам, ей, ребенку, либо отцу? Нет, Травин долго молчал. Вот вы и прикоснулись, Александр Борисович. Турецкий в задумчивости покачал головой. Часто он заявлялся к дочери в последнее время. Вот в сентябре почти каждый день позавчера зная приходил. Травин неожиданно остановился и, покачнувшись, опустился на черно-белый ограничительный столбик трассы. Он был заметно бледен, глаза его были закрыты, лоб покрывало испарина. Сердце с тревогой поддержал его под локоть турецкий и, нечаянно коснувшись его запястья, чуть не отдернул руку. Запястье Травина было холодным, как лед. «Нет, просто не по себе, нехорошо. «Куда вас подвести? «До первого метро, если можно». Медленно, молча они вернулись к машине. Турецкий деликатно страховал Травина, едва касаясь рукой его локтя. «Что у вас, простите, такое интересное в кармане?» Оттопыривает. «Детские прыгалки?» Коля купил. «Мальчику?» «Прыгалки?» «Тренироваться?» «Бокс?» «В Химках купил?» «В Москве вроде всего навалом, а чего конкретного хватишься, так нет». А в Химках вот. Травин тяжело дышал и шел с трудом. Скажите, Юрий Афанасьевич, как вы считаете, отец этот Грамов психически полноценен? Вполне. А лично он. Не мог он. Допускаете? Ну, от советов к делу перейти. А? Как? Что он за человек? Это лучший человек из тех, кого я знал. Не желаете знать его больше? Он умер три месяца тому назад. Машина остановилась недалеко от входа в метро. Травин молча вышел и, сгорбившись медленно, еле передвигая ноги, пошел к метро. В душе Турецкого словно шевельнулось что-то, подтолкнуло изнутри. «Миша», – Турецкий повернулся к водителю, – «ты хотел сегодня пораньше с работы смотаться?» «Так точно, Александр Борисович!» «Обещал теще помочь телевизор купить, выбрать и привести. Вот если бы вы меня часа в четыре отпустили бы. «Я тебе сейчас отпущу, полдвенадцатого. Его вот только проводишь». Турецкий указал на бредущего к входу метро Травина. Не после этого свободен. Он живет в Сокольниках. Отсюда полчаса». «А машина?» – заерзал Миша на сиденье. «Машину беру на себя», – улыбнулся Турецкий. «Вот, при свидетеле». Турецкий кивнул на Сережу. «Спасибо». Миша уже поставил одну ногу на землю, вылезая из автомобиля, и вдруг спохватился. «Да ведь я не умею, как вы, Александр Борисович. Скрытное наблюдение – штука-то тонкая. Вдруг что не так?» «Да не следить за ним надо, Миша, а проводить. Понял? Помочь. Участие проявить». «Так точно, теперь понял», – обрадовался Миша и рванул вслед за Травиным. Турецкие сережи увидели, как у самого входа в метро – Миша подхватил трави под локоть ловким натренированным движением. «Во, козёл!» – прокомментировал это движение Сережа. «Он участковым раньше был», – пояснил Турецкий. «А я ей говорю, шоферить-то, конечно, получше, потеплее». «Да ранили его Сережа. Ранили в прошлом году. Почти смертельно. Еле выжил. Но и жена, естественно, потом. Уходи с такой работы немедленно. все. «Хватит, сыты». Еле отбился от нее, шофёром стал. «Но это пусть», она сказала. «Шофёром, ладно». «Так я ж не знал». «Не знаешь, помолчи». Турецкий пересел на место водителя и включил зажигание. «У меня, кстати, с 83 -го года уже двух водителей убили».